Глава вторая. Это случилось давно. Я не могу сказать им «радуйтесь». Скорее я вырву себе язык. Отец. Мама. Смотрю в землю. Взгляд тяжелее неба со звездами. Мой прадед — Атлант. Только это ничего не значит. Я не в силах поднять эту тяжесть. Опускаюсь на колени. Я виноват. Мне нет прощения. Я проклят. Замолчи. Сперва мне кажется, что отец кричит. Нет, он говорит тихо, не повышая голос. С опозданием до меня доходит. Главка Фирский не желает, чтобы его слышали табунщики. Ты не виноват. Это мама. Тоже она говорила, когда погиб Делиад. Но Дилиада я хотя бы не убивал собственными руками. Это была случайность. — говорит отец. Роковая случайность. Хочу возразить. Жестом отец не дает мне себя прервать. Он стоит напротив, но, по-моему, он стоит на вершине лестницы. Пять мраморных ступеней. Да, я вижу их. Случилось то, что должно было случиться. От твоей руки или от чьей-то другой, неважно. Мы с матерью так и будем стоять перед тобой, гипаной. Может, пригласишь нас к костру? Я не понимаю, что происходит. Чего хочет отец, о чем спрашивает? Память, пробудившись от каменного сна, подсказывает. Три года назад мать твердила мне о том же, о чем сейчас я слышу от отца. Тогда я решил, что ее рассудок помутился от горя. Встаю, взмахиваю рукой, прошу к моему костру, разделите со мной мою скромную трапезу, если, конечно, вы... Не опасайтесь скверны. Трапеза. Разделим. Отец спокоен, словно речь идет о торговых делах. Скверно? Если она есть, разделим и ее. Если нет, тогда и беспокоиться не о чем. Идем к костру. Табунщики жмутся поодаль. По дороге я замечаю в руках матери большую корзину, плотно закрытую плетеной из лозы крышкой. Мама заботится обо мне? или о себе с отцом, чтобы не есть мой грязный, мой кровавый хлеб. Садимся вокруг костра, некоторое время молчим. Это случилось давно. Отец бледен, голос его впервые срывается. Четверть века назад, сразу после нашей свадьбы. Глав Кефирский откашливается, голос его становится прежним.